Глава вторая. Деревня Козявкина. Тайный заговор. Страшный зверь. Тётя Мотя. В деревне Козявкина стало неспокойно. Как-то даже очень неспокойно. А дело всё в том, что в деревне Козявкина объявился призрак. Вернее, когда-то давным-давно он уже тут был, но потом куда-то пропал. А теперь вот снова объявился. Ну, давайте обо всём по порядку. Ровно за неделю, до того, как Самоделкина во сне за нос укусила привидение, в деревне Козявкино стоял душный, полный комаров и мух, летний вечер. Вот в тот злополучный вечер всё-то и началось. Над старой черепичной крышей гостиницы зависла оранжевая, как большой спелый апельсин, Луна. — Хватит! Надоело! — рявкнул грозный голос в самом тёмном углу столовой, которая находилась в деревенской гостинице под названием «Волосатая корова». — Тише ты! Не кричи! — испуганным хриплым шёпотом попросил большой усатый дядька и, оглянувшись по сторонам, поглубже надвинул на вороватые чёрные глаза — серую клетчатую кепку. «Мне надоело работать на этих мерзавчиков!» Грозно повторил худой, длинноносый сантехник бегемотов. «А мне, думаешь, не надоело подметать пыльные дворы?» Огрызнулся маленький толстый дворник по фамилии Метёлкин. «Подумаешь, веником махать ему надоело!» Засмеялся гнусавый голос. «Я вот этим безделиком каждое утро газеты раздашу, Ужас, как они мне все надоели!» — проворчал почтальон Плюшкин. «Да ведь в нашей деревне только один житель газету выписывает. Агроном Адуванчиков. вспомнил водопроводчик Индюшкин. «И называется она «Новости Сусликовода!» — усмехнулся водопроводчик. Но вот тебе на эту газету я и раздашу раз в неделю. Надулся усатый почтальон Плюшкин. А тебе-то что надоело? Ведь в нашей деревне даже водопровода нет. Одни колодцы стоят. Спросил он своего приятеля водопроводчика Индюшкина. Это не важно, что у нас водопровода нет. Отмахнулся от него и сантехник Бегемотов. Работать нам надоело. «Хорошо бы взять и сразу стать богатеньким и больше никогда ничего не делать!» — размечтался один из бездельников. «А как это сделать?» — спросил почтальон Плюшкин. «Я знаю как!» Оглянувшись по сторонам, тихо сказал сантехник Бегемотов. «Неподалёку от нашей деревни стоит старинный замок. Там когда-то жила старуха, графиня или, может быть, какой-то заморский принц. Так вот, в подвале этого замка спрятаны несметные сокровища, — пояснил Бегемотов. «Откуда ты об этом знаешь?» — дрожащим голосом спросил дворник Метёлкин. «Да об этом вся деревня знает!» — отмахнулся от него водопроводчик Индюшкин. «Дальше говори, какой у тебя план?» — спросил он Бегемотова. «Нам нужно запугать жителей нашей деревни Козелькино, а затем выкрасть все сокровища из замка», — пояснил Бегемотов. «А зачем бы жителей деревни пугать?» — удивился Метёлкин. «Чтобы никто не подумал, что мы украли сокровища», — пояснил сантехник Бегемотов. «А как бы их запугаем? спросил почтальон Плюшкин. «Ведь у нас в деревне люди живут тёмные и верят в разные сказки!» Продолжал шептать водопроводчик Индюшкин. «Мне ещё мой дед рассказывал, что в страдавние времена на соседнем болоте жила страшная выхухоль. По ночам она бродила по окрестностям, диким голосом кричала и пугала людей. А если кто-то случайно попадался ей на пути, она кидалась на несчастного и откусывала ему голову». Точно. «Я тоже от своей прабабки слышал про эту выхухоль!» Зловещим голосом подтвердил дворник Метёлкин.